Ломат. это конец восьмого периода финальной игры в мяч между легендарными героями-близнецами и повелителями Шибальбы. Дела у наших героев не слишком хороши. Злобные повелители отрезали голову Хунахпу и сделали из нее мяч. Однако у другого близнеца Шбаланки есть собственный план. Взяв страницу с книги Обитателей Шибальбы. он просит кролика подождать в кустах, у края поля игры в мяч, а потом бросает голову своего брата туда, где прячется кролик. В этот поворотный момент, если можно так сказать, точно по сигналу кролик бросился бежать. Обитатели Шибальбы решили, что кролик — это голова, и с дикими криками побежали за ним. Обманув обитателей Шибальбы, Жбаланке получает время, чтобы вернуть хунах по голову. Победа над обитателями Шибальбы близка. В мифологии и истории майя кролики появляются часто. Это я выяснила, когда работала в читальном зале справочной библиотеки музея. Это был утомительный процесс. Музей, будучи частным заведением, всегда страдал из-за недостаточного финансирования. И несмотря на то, что в офисе красовался новенький компьютер, и собрание музея постепенно заносилось в электронный каталог, содержимое справочной библиотеки до сих пор было описано на маленьких карточках, хранившихся в маленьких ящичках. В тот день я обнаружила несколько кроликов. На восточном побережье полуострова Юкатан, к югу от Тулум-Пуэбло, находятся развалины классического сооружения майя, называемого Муиль. Муиль – означает место, где живут кролики. Лунная богиня, молодая женщина, сидящая в полумесяце, согласно записям, часто изображается держащей кролика. Возможно, в пятнах полной луны майя разглядели очертания кролика, так же как и мы, человеческое лицо. Кролики также упомянуты в работе брата Диего де Ланде, которая называлась «Сообщение о делах в Юкатане». И была написана в 1566 году этим печально известным испанским священником, чтобы оградить себя от обвинений в слишком жестоком обращении с майя, и это во времена Инквизиции. Он описывал местных зайцев как больших животных, пригодных в пищу. Я даже обнаружила традиционный рецепт: как готовить кроликов в хересе, томатах и перцах халапена. Насколько я теперь знала, Ни один из этих кроликов ничего не писал. Библиотека-музей располагалась в пыльном, душном, старом помещении с одним-единственным окном. Руководил библиотекой некий сеньор доктор Антонио Валескис. Валескис оказался библиотекарем до мозга костей. Он был одержим порядком и тишиной, а также соблюдением всех формальностей. Я не думала, что кто-нибудь в этом месте... называл его просто Антонио. Я встала рано, и, узнав, что Донья Хосефини все еще не здоровится из-за шока, вызванного известием о смерти Дона Ирнана, сразу отправилась в библиотеку, которая начинала работать сразу после открытия музея в девять часов утра. Ровно в девять пятнадцать Валескес открыл двери библиотеки. Для Мексики подобная точность – явление почти нереальное. Учитывая события последних нескольких дней, такая пунктуальность была особенно удивительной, но Валескес был не из тех, кто мог позволить убийству или даже двум нарушать распорядок его дня. Это был мужчина пятидесяти лет с копной седых волос и привычкой снимать воображаемые пушинки со всех попадавшихся ему под руку предметов. Он взглянул на меня поверх очков для чтения и довольно решительно заявил, что сегодня библиотека открыта только для серьезных исследований, а не для общего пользования. К счастью, у меня с собой было удостоверение университета Торонто, в котором значилось, что я – аспирантка, изучающая месоамериканскую культуру. Этого было достаточно, чтобы впустить меня в библиотеку, правда, как незваного гостя. «Сеньор доктор», – начала я. Я вдруг заговорила шепотом, как и он, несмотря на то, что в комнате кроме нас двоих никого не было. Я пишу научную статью о природном символизме в пантеоне Майя, и меня направили к вам, как к возможному источнику материала. — И кто же вас направил? — фыркнул он. — Доктор Эрнан Кастильо, — солгала я. Как обычно, это была заготовленная ложь, и она с поразительной легкостью слетела с моего языка. Доктор Кастильо очень помог мне в исследованиях, которые он считал необычной темой, ведущей к большим перспективам. Я не раз разговаривала с ним по телефону из Торонто и надеялась, что мне удастся пообщаться с ним в этот приезд, но я не смогла его найти, продолжала я. На мгновение мне показалось, что спокойствие Валескиса вот-вот его покинет. Но библиотечная выучка взяла верх. «Доктора Кастильо постигло несчастье», — сказал он, не обращая внимания на то, что мне должны были попасть на глаза заголовки первых полос газет, сообщающие об убийстве. Я издала подобающий возглас удивления и сожаления. «И хотя его компетентность, безусловно, превосходит мою», — продолжал он, — «Я помогу вам всем, чем смогу. Какой именно природный символизм вас интересует?» – прошептал он. «Кролики», – сказала я. Он кивнул с понимающе серьезным видом. Если он и удивился, то не показал этого. Я подумала, что в такой библиотеке можно услышать все возможные странные запросы, вроде моего. Он указал на карточный каталог и повел меня по нему. Сообщая что-либо, он с легкостью вытаскивал какую-нибудь учетную карточку и с той же легкостью и точностью до миллиметра вставлял ее обратно. Все здесь занесено в каталог по темам и авторам, согласно системе Дьюи. Примечание. Система Дьюи. Библиотечная система классификации книг. Конец примечания. Я лично ознакомился с большинством хранящихся здесь книг и могу указать вам на те, с которых вам следует начать работу. Редкие книги и первые издания доступны по специальному письменному запросу. Выносить книги запрещается. И, конечно же, никакой еды или напитков, — закончил он. Об этом можно было бы и не говорить. Таблички с напоминанием и так были развешаны повсюду. я прошла к столу в глубине комнаты, за стеллажами с книгами, и отодвинула стул. Ножки стула, скользя по мраморному полу, издали громкий скрежет, неизбежно вызвав суровый взгляд библиотекаря, из которого было ясно, что мне следует обратить внимание на свое поведение в библиотеке. Через пару часов я обнаружила кроликов, о которых уже упоминала, и еще несколько полезных книг. Переписывать то, что я хотела запомнить, оказалось непростой задачей. Я не нашла в зале фотокопировальной техники и побоялась спрашивать, есть ли вообще такая техника в библиотеке. Мне и так сделали одолжение, пустив меня сюда, и я не хотела злоупотреблять гостеприимством. Я никому не рассказывала о пишущем кролике, и мне очень хотелось спросить совета у кого-нибудь, более опытного в этой области. Моя учеба ограничивалась языком майя и иероглифическим письмом, чего уже было бы достаточно для получения массы информации о цивилизации, однако мои познания пребывали на начальном уровне. После смерти Дона Ирнана из всех моих знакомых больше меня в этой теме разбирались только Джонатан и Лукас. А что я знала о них, кроме того, что они оба Археологи Джонатан Хамелен был британцем. По его словам, он окончил Кембриджский университет, обладает сдержанными аристократичными манерами, носит хорошую обувь и снимает миленький домик. Еще мне понравилось держать его за руку. Лукас Май мрачный и задумчивый. О нем я знала еще меньше. По словам Изы, Его обувь хорошей назвать нельзя, и я была согласна с ее невысоким мнением о нем, как о собеседнике. Я понятия не имела, где он живет или где изучал археологию. Чувствовалось, что он что-то скрывает, какую-то тайну, но это было только ощущение. Еще у него была приятная ироничная улыбка, хотя появлялась она не слишком часто. Несколько минут я размышляла, Рассматривая пылинки, плывущие в лучах света от настольной лампы, доктор Валескис беззвучно появился у моего стола и прошептал, что, к сожалению, он вынужден закрыть библиотеку, но с четырех до шести по библиотека снова будет открыта. Я удивилась тому, что прошло только три часа, и меня тревожило то, что я так и не приблизилась к разгадке тайны пишущего кролика. Я поблагодарила его за помощь. получив в ответ вежливый поклон, и сказала ему, что вернусь в четыре. Я спустилась по ступенькам и через мгновение стояла щерезь в ставшем непривычном солнечном свете, словно ящерица, чье темное потайное убежище было внезапно раскрыто. Я отметила, что ключ нужен лишь для того, чтобы попасть внутрь, а чтобы выйти наружу, требуется только отодвинуть засов на двери. Поэтому, если вы задумали какую-нибудь аферу после закрытия, то нужно всего лишь спрятаться в музее до закрытия, а после выйти, когда захотите. Я бесцельно бродила по улицам, убивая время до открытия библиотеки, и вскоре очутилась в районе рынка, где меня увлекли виды, звуки, запахи и потрясли цвета, казавшиеся слишком насыщенными для моего северного восприятия. Наступало время карнавала, приближался первый день поста, пепельная среда, день покаяния, и ярко раскрашенные маски и накидки висели на самых видных местах. Снова старый и новый мир сосуществовали рядом. Истоки карнавала лежали в христианстве, а костюмы определенно принадлежали культуре майя, обезьяны, создания, предшествовавшей появлению майя. и различные образы обитателей шибальбы с гротескными рогатыми масками. Один предприимчивый торговец предлагал даже костюм детей говорящего креста, дополненный черной банданой и деревянной винтовкой. Другие прилавки были завалены фруктами и овощами, некоторые из них были мне знакомы. Там были горы острых сушеных перцев, больших и темных, мексиканские томаты, или томатилла, маленькие зеленые плоды в естественной, похожей на ткань коричневой оболочки обертки. Колючий нополь, съедобный кактус, иглы которого надо удалить, прежде чем использовать его в салат или моле. Острые специи, эпосоты, семена анната, тмин, перец чили и шафран. примечание моле Мексиканский шоколадный соус подается к мясным блюдам. Конец примечания. Устав от блужданий, я остановилась у небольшого кафе, чтобы купить мексиканский сэндвич. Лепешка с начинкой из обжаренной черной мексиканской фасоли, авокадо и сыра онеха, и порция слегка обжаренного перца халапена, фаршированного сыром и креветками. Воздух был приятно горячим. и я сидела в кафе, пытаясь проанализировать все хитросплетения той ситуации, в которой я оказалась. Ограбление среди бела дня на глазах у толпы свидетелей и два убийства – все эти три события, похоже, были связаны между собой, хотя и очень тонкими нитями. Сначала ограбление. Наверняка в нем замешан Алехандро. Преступление совершено в баре-отеле отеля. принадлежащего Диего Марии Гомесу Аресу. Украденный предмет – статуэтка, из-за которой недавно поссорились Эрнан Кастильо и Гомес Арес. Она была украдена самопровозглашенной террористической группой, называющей себя «Дети говорящего креста». Но разве террористические группы крадут статуэтки из баров? Ограбление банков, угон самолетов, Взрывы машин. Еще ладно. Но кража резной фигурки до Колумбовой эпохи. Убийство Луиса Валеспина. На похоронах присутствовали брат Луиса, друг Алехандра, и Монсерат, дочь Гомеса Ореса. И еще тот факт, что Луис был найден убитым на крыше музея, в правлении которого состоят Гомес Ариас и Дон Эрнан, также штатный сотрудник и важный благотворитель. Убийство Дона Эрнана, скорее всего, произошло где-то в другом месте, но его тело было найдено в его кабинете в музее с нефритовой бусиной во рту, смысл которой я не понимала. Он искал то, что совершенно точно принадлежало Майе, поскольку он сам сказал, что это соответствует моим университетским исследованиям. Это было для него так важно, что он вызвал меня в Мериду, Эрнан. Раньше работал с Гомесом Ариасом, но они поссорились. Гомес Ариас – маниакальный коллекционер. Вдруг эти двое искали одно и то же. А если так, то на что был готов пойти Гомес Ариас, чтобы заполучить эту вещь? Должна была существовать какая-то связующая нить, будь то человек или вещь. Пока получалось, что это я. Я приехала сюда по приглашению Дона Ирнана. Я была свидетельницей ограбления, я нашла тело Луиса Валеспина. Похоже, майор Мартинес был прав, так пристально интересуясь моей персоной. Я побрела назад к музею и немного посидела в маленьком внутреннем садике, вспоминая о том времени, которое я провела с Доном Эрнаном. Я старалась припомнить только доброе, отбросив то, что видела и чувствовала в минуты нашего прощания в подвале морга. Из садика я увидела Антонио Валескиса. Он вошел в заднюю дверь, которой я сама пользовалась пару раз. Я задумалась, у скольких еще людей есть ключ от этой двери. Я снова вошла в здание и подошла к дверям библиотеки, как раз вовремя, когда Валескис, пунктуальный, как и всегда, открыл библиотеку. На столе в глубине комнаты возвышалась новая стопка книг. Это о кроликах, только и сказал он. Этот темный уголок начинал казаться мне родным, и вскоре я с новым энтузиазмом энергично взялась за изучение книг. Пока я работала, Валескис занимался своими библиотечными делами, наводя порядок в комнате и разочаровывая случайных посетителей. В 695 году от Рождества Христова, прочитала я, правитель по имени 18 Кролик, Имя правителя было записано двумя глифами или символами. Один означал число 18, другой кролик. Унаследовал трон курящего имиж божества Ка, став царем города-государства Капан, расположенного на севере полуострова Юкатан, там, где теперь находится Гондурас. Страстный покровитель искусств, 18 кролик, правил 42 года, пока не был побежден и принесен в жертву кава к из расположенного поблизости Киригуа, одного из самых знаменитых сооружений цивилизации Майя, с храмовой резьбой и стелами, подобных которым нет нигде в цивилизации Майя. Его изображение до сих пор можно увидеть на величественных каменных стеллах вокруг Капана, где он изображен как реинкарнация героев-близнецов и прочих божеств Майя. Однако трудно представить более унизительный конец, чем быть побежденным речным правителем, которого возвели на соседний трон несколькими годами ранее самого 18 кролика, а затем оказаться принесенным им в жертву. Три десятилетия спустя его великий внук Яшпак реабилитировал память о 18 кролике. После примерно часа тщетных поисков, почти отчаявшись, Я спросила Валескиса, есть ли у него что-нибудь о войне раз и о деревнях говорящего креста. Алекс оказался прав в том, что касалось чудодейственных говорящих крестов. В 1850 году в пещере с подводным озером в городе чак Санта-Крус вырезанный на дереве крест заговорил, побуждая майя поднять восстание против своих притеснителей испанцев и победить их раз и навсегда. Это был первый из множества говорящих крестов, послания которых почти всегда были одинаковыми. Из этого отчета я узнала две интересные вещи. Первое. Майи всегда знали, что говорящие кресты были голосами не божеств, а с ними по соседству людей. Некоторые оспаривали это утверждение и считали, что через их соседей с ними разговаривают боги. Другие подходили более радикально. Они знали, что эти голоса можно использовать в качестве мощного символа сопротивления. Во всяком случае, майя начали строить что-то вроде столицы, в чак санта Крус, где впервые появился такой крест. Вторая заинтересовавшая меня информация оказалась более сложной, и точно оценить ее важность мне было не под силу. Я просмотрела отчет, О различных победах, как испанцев, так и майи. Особенно успехи мексиканской армии в чак санта Крус, как вдруг увидела имя, генерал Франциско Май. Как оказалось, несмотря на то, что мексиканцы в начале 20 века успешно возвращали себе потерянные в войне раз земли, набеги партизан продолжались, и в итоге в 1915 году, Мексиканской армии пришлось отступить из-за мексиканской революции. После ухода мексиканцев генерал Майя по имени Франциско Май обрел власть и устроил штаб-квартиру в городе Чанко-Веракрус, маленький город истинного креста. Генерал Май, разбогатев на торговле каучуком, заключил мир с мексиканским правительством, что наделило его имя дурной славой В летописях о сопротивлении Майя. Мексиканцы вернулись, лишили майя власти, и оппозиция ушла в другие места и сменила лидеров. Май умер в 1969 году, и в память о нем в Филиппе Карильо пуэрто установлена мемориальная доска. Когда-то этот город назывался Чан Санта-Крус первый город говорящего креста. Интересное имя Франциско Май. И интересная ассоциация с деревнями говорящего креста. Вспомнив выражение лица Лукаса, когда из бара Эгбалам была украдена статуэтка цамны, я подумала, что, видимо, мне придется включить Лукаса Мая во все события последних нескольких дней. Близилось время закрытия, и я начала собираться. Подойдя к стойке, я выразила Валескису свою благодарность. А он, в свою очередь, спросил меня, не планирую ли я прийти еще раз. «К сожалению, завтра мы будем закрыты», — сказал он. Он поколебался, а затем продолжил. «Я не рассказал вам всей правды. С доктором Костелью произошел не просто несчастный случай, как я сообщил вам утром. Его убили. Завтра музей будет закрыт, чтобы сотрудники смогли присутствовать на похоронах». Я посмотрела на этого человека с копной седых волос и нервными движениями, и мне показалось, что еще немного и он заплачет. «Я тоже не рассказала вам всей правды», — сказала я. «Я буду завтра на похоронах. Дон Эрнан был моим другом». Он переварил эту информацию. «А вам действительно нужны были кролики?» — нервно спросил он. «Да», — ответила я. но особый вид кролика, и я делаю это ради Дона Ирнана. Я замолчала, потом глубоко вздохнула и продолжила. Я ищу кролика, который пишет. Я бы не хотела, чтобы кто-нибудь знал об этом, потому что у меня нехорошее чувство, что его поиски могут оказаться опасными. Услышав это, Валескис принялся лихорадочно снимать мириады воображаемых пылинок со своего костюма, Но он нашел в себе силы кивнуть в знак понимания того, что я сказала. Здесь, вблизи экватора, ночь наступает быстро, и уже стемнело, когда я выходила из музея по черной лестнице. Я взглянула в сторону огней Пассио де Монтеха, находившегося примерно в квартале от меня, но, как и прошлой ночью, решила возвращаться обходным путем. Когда я шла к Кассе де Лас-Буганвильес, У меня возникло чувство, что за мной, если не следят, то наблюдают. Пару раз я оглядывалась, но ничего не увидела, кроме легкого движения в тени. Возможно, это были лишь отблески дальних фар в темноте или света, включенного в одном из домов вдоль моего маршрута. В гостинице меня ждали очередные плохие новости. Днем Франческа вдруг вспомнила, что колокольчик императрицы не звонил уже несколько часов подряд. И, проверяя ее номер, она обнаружила Донью Хасефину без сознания. Ее разбил инсульт. Донью Хосефину быстро отправили в больницу, где ее состояние оценили как стабильное. Она не говорила и могла видеть только одним глазом. Вряд ли в ближайшее время она сможет рассказать то, что ей было известно, если вообще ей это когда-нибудь удастся.